Глава девятая. Еще два дня я спокойно занимался производственными делами. Регулировал в ручном режиме поступление на промплощадку, обогащенные руды, выплавку криц на нее и работу кузнец. В столярной мастерской остановил производство мелочевки, оставил только самые дорогие и качественные изделия в производстве. Много особо на повозках с лошадью на ерме не увезешь – Нет смысла дешевый и тяжелый товар забирать. Придется только самое дорогое грузить из дерева. Понятное дело, раз моя хитрость с отправкой гвардейцев вдали далекие дала мне минимум целую дополнительную неделю на производство, то сильно надо мной не капает, но время терять все равно особого смысла нет. Если лишние повозки еще можно найти и за хорошую деньгу взять в аренду вместе с возчиками у моих компаньонов то тогда придется управлять неповоротливым и сильно растянутым на полторы сотни метров караваном. В таком случае мне требуется с десяток новых стражников для полноценной охраны. Только понятно, что в преддверии нашествия имперского войска никто своих личных защитников со мной не отпустит. Ни на неделю, ни на две. Теперь стражников всем самим и так не хватает. Да и так я почти весь произведенный товар с собой забираю, так что особого смысла сидеть до самого конца в замке точно нет. Можно очень сильно и неприятно огорчиться, если тот же второй слуга предпримет что-то особо хитрое против меня. Мне же требуется не забрать лишнюю пару подвод с собой, а быстрее расторговаться, отпустить лишние повозки обратно и замести следы с гарантией. Еще прокатился с лопатой по дороге к берегу реки и закопал там негнущееся после ночного холода тело шестого слуги в присмотренном заранее месте. Есть там высокий обрыв, куда вода в половодье не доходит и не должна поэтому так скоро вымыть это захоронение из смеси глины и песка. Потом закидал место у Покоенги песком с обрыва и признал, что опознать его по каким-то внешним признакам вообще невозможно. «Песок и песок. Если сейчас мокры, то через час высохнет полностью». Покойся с миром», — сказал даже небольшую эпитафию над невзрачной могилой. «Больше ничего другого для тебя сделать не могу. Твоя пропажа неизвестно куда — это одно дело». А найденное на территории моего владения тело совсем другое: ни к чему возбуждать сильнее обычного твою хозяйку, она и так всем оставшимся слугам устроит веселую жизнь вскоре. Так что эта неотложная проблема решена надежно. Представить, чтобы имперцы в поисках шестого слуги начали перерывать речные берега, никак себе не могу. Однако, как я и предполагал, на третий день после мятежа мой замок довольно внезапно посетили все мои компаньоны. Должны были приехать в конце недели, но появились все вместе и гораздо раньше, а это точно неспроста. Судя по их суровым лицам и большим отрядам стражей, общей численностью по две сотни, собравшиеся на площади, они уже достаточно много знают о наших внезапно нарисовавшихся совместных проблемах и готовы решать их самым решительным образом, начиная именно с посещения моего замка. «Проходите, господа норы!» Встречаю я сразу всех благородных соседей еще в воротах, радостно улыбаясь и делая вид, что не понимаю смысла такого внезапного приезда. Благородные норы оглянулись на свои отряды и последними суровыми взглядами проконтролировали их готовность защищать своих хозяев. Но защищать только снаружи замка, а внутрь такое количество воинов пускать никто не собирается. «Вы уже знаете, что случилось...» Серьезная беда. Не зря же я донес эту информацию до мастеров, работающих с печами и в кузнице. Но про нее и наши дальнейшие шаги мы можем поговорить наедине, в моих покоях. Мастера обязательно сообщили своим хозяевам, что у Нора Вистенила наметились какие-то огромные проблемы с Империей. Поэтому постройка намеченных печей отменяется. Общий смысл производства теперь в том, что пора разбирать имеющиеся водяные колеса, всякие хитрые приспособы, сами горные даже кузницу снимать с места. Да и прошныряющие туда-сюда отряды имперской гвардии норы хорошо знают, понимают, что все это творится неспроста совсем. Но мой замок не разрушен, а сам я... Живой-здоровый и весьма бравым видом встречаю их всех внизу и даже не выгляжу подавленным и убитым. И еще про какие-то шаги, которые можно предпринять, спокойно рассказываю, что немного всех гостей успокаивает. «А чего переживать мне сейчас? Самое плохое уже произошло. Я должен держать вид достойный и вести себя правильно». Мы поднимаемся в мой кабинет на верхнем этаже, где все гости рассаживаются, одобрительно посматривая на появившуюся дорогую мебель и все остальное добро, купленное на те деньги, которые я сам себе зарабатываю, и им тоже. Выделенная тогда по доброте своей мебель норов, теперь стоит в казарме и остальных хозяйственных помещениях замка. Вина, уважаемые норы! Клафия, подай! Из приличной прислуги у меня только хорошо приодетая теперь сожительница. Она вносит пару кувшинов с охлажденным вином и расставляет серебряные бокалы. Те самые, которые я купил за хорошие деньги у хозяина серебряного рудника. Прежде чем мы с вами выпьем этого прекрасного вина, от Норы и стремила. Прошу выслушать наши последние новости, господа. Я, понимаю, что лучше побыстрее дать норам правильную информацию и рассказать про те преимущества, которые я могу им предложить. «Хорошо бы нор вестенил, а то те новости, которые мы узнали, не очень радуют», немного вызывающе отвечает сам нор и стремил. «Хочет сделать меня в чем-то виноватым?» Понятное вполне желание владительного нора, раз отлично идущий бизнес накрывается пока медным тазом. Но насколько все получается на самом деле плохо, они еще не в курсе, что империя ведет постоянную войну с прогрессорами самым настоящим, беспощадным образом. Убивает, травит, сжигает и тотально уничтожает весь возможный ассортимент наказаний. И вряд ли когда-то остановится в своем негативе. Так что придется искать другие рынки сбыта или договариваться на каких-то не таких шикарных условиях. Налоги точно придется платить, даже как бы не повышенные. Понятно, что пить так сразу мое вино никто не будет. Справедливо понимая, что оно может быть даже отравлено, если я оказался в загнанном в угол положении, то могу с дуру попробовать избавиться от своих требовательных невмеру в меру компаньонов. Правда, что делать с двумя сотнями дружинников на площади, моим одним десятком, еще труднее придумать. «Новость первая такая. Я не собираюсь долго подводить гостей к исконной сущности, полной неразрешимости наших общих проблем. Да, они именно наши, а не только мои личные. Вот что я хочу донести до всех присутствующих. Империя высказала свое сильное неудовольствие тем, что мы производим передовые по исполнению и гораздо более качественные изделия из железа. Особенно тем, что продаем все свои товары на ее рынках. Но главная ее претензия в том, что они гораздо лучше местных изделий, а стоят также. На то обстоятельство, что имперские власти в принципе борются с передовыми технологиями, я решил пока внимание уважаемых норов не обращать. Это такая довольно... Сомнительная тема. Никто из них с подобного рода преследованиями никогда не сталкивался, потому что норвские кузнецы всегда только повторяли изделия имперских мастеров в лучшем случае и не производили ничего такого, революционного, нового в принципе. А вот с тем, что наши кузнецы наше общее на промплощадке и все остальные, оставшиеся во владении норов, погнали просто горы товара из более качественного железа за невысокую плату на рынке империи. С этим утверждением они не могут не согласиться. Сами со мной катались и все цены видели. Отличный спрос тоже ощутили лично по своему сильно растущему благосостоянию. «Империя обнаружила такой невыгодный для нее оборот и решила очень жестко с этим разобраться», — добавляю я. «Да с какого имперцам лезть в наше производство? Это же старые договора между вольными баронствами и империей, и мы их никак не нарушаем!» Возмутились мои норы. «Все так и есть, но ведь они внезапно захватили мой замок». Делаю я паузу. «Представляете? Я приехал, а они уже в нем». «Захватили?» «Да с какого черта они себе это позволяют?» Тут же разбушевались норы. «Да, такой захват — это прямое объявление войны. Никак такой поступок нельзя объяснить и извинить». «А как же вы, Нор Вестенил, снова оказались здесь хозяином? Вы как-то договорились с имперцами?» Вдруг Нор истремил задал мне правильные вопросы посреди кучи этих проклятий и разнообразных ругательств в адрес обнаглевших имперцев. Все норы сами с понятным ужасом ожидают такого поворота, когда они оказываются в чистом поле, перед своим же захваченным врагом замком. Снится, наверное, эта душераздирающая картина всем владетельным хозяинам цитаделей. И они затихли, ожидая моего ответа. И да, и нет, уважаемый нор и стремил. Договориться договорился. Но наш договор им не очень понравился. То есть совсем не понравился. Наступила долгая пауза. Я сделал вид, что решил промочить пересохшее горло и в одиночку опрокинул свой бокал. Договориться не получилось. А вот выгнать имперцев из замка вышло, откровенно хвастаю я. Это как интересно, не выдерживает Норт Рандуил. Да, как, когда замок уже захвачен, ведь у вас очень маленькая дружина. Слышу я голоса остальных компаньонов. «Как имперцы захватили замок вообще, без штурма!» «Я расскажу, как захватили. Не спешите, уважаемые норы. Захватили, потому что мои воины сами им открыли ворота». С гвардейцами оказался один из слуг всеединого бога. Он вложил свои слова в уши и голову воинов на воротах. Поэтому стражники не смогли ничего другого сделать, как сдать замок. Норы мрачнеют, как всякие нерядовые жители вольных баронств и соседи имперских земель. Они знают, что слуги всеединого бога могут проникать в сознание людей и заставлять делать тех все то, что им требуется. Знание это официально, неподтвержденное, но вполне уверенно понимаемое знающими людьми. Какой именно по своему уровню слуга оказался причастным к захвату моего замка, я говорить компаньонам, Не стану. Незачем их так пугать, что это был один из завершителей судеб империи. Пусть это будет какой-нибудь третий слуга, как оно и должно было случиться на самом деле. Все присутствующие знают, что некоторые слуги весьма неуверенно пользуются своими способностями, полученными от всеединого бога. Поэтому теоретически отбить такую ментальную атаку вполне возможно, особенно если внезапно приставить острый предмет к телу слуги. И что случилось дальше? Слуга попробовал зайти ко мне в сознание. Но я смог устоять. Очень разозлился такой подлой попытки и сгоряча захватил его в заложники, чего гвардейцы вокруг меня никак не ожидали. Приставил нож к шее и потребовал от гвардейцев убраться из замка, если они хотят увидеть своего начальника в живых. И это сработало, господа. Гвардейцы рассчитывали на силу слуги, а со мной она не справилась. Поэтому они освободили моих воинов и покинули замок. «А что же сам слуга? Он оказался довольно слабый тогда». Ну, я оставил его заложником в замке, на всякий случай. После того дерзкого захвата моего владения и попытки пошарить в моей голове, соблюдать какие-то приличия и условности с даже одним из слуг я не стал. Приказал его связать и посадить в подземелье, чтобы он не сбивал с толку моих людей. Очень смелый и благородный поступок нор стенил, только и смог сказать мой сосед. Потом пообщался с ним, когда он как следует замерз. Он донес мне претензии империи. Я счел их незаконными и ответил, что такие действия – это объявление войны без всяких правил. Так оно и есть, поддержали меня все норы. Тогда он пригрозил мне, что в случае неповиновения сюда придет вся имперская армия. Все здесь уничтожат, а всех близких ко мне людей угонят в империю. Потом он подчинил даже из подземелья одного из моих людей, и тот убил своего товарища во время дежурства на стене, чтобы самому освободить узника подземелья. Еще попробовал поднять мятеж и снова залезть мне в голову. Тогда я его, наконец-то, убил насовсем. Заканчиваю я свой рассказ. Наступает ошеломленное молчание. Мои гости хорошо понимают, что грозит за убийство слуги всеединого Бога. Но то ты правда слишком далеко зашел в нарушении суверенных прав местного Нора. Так что положение мое теперь такое довольно двоякое в глазах компаньонов Норов. Вроде и сам полностью молодец, а с другой стороны накликал на все вольные баронства серьезные проблемы. «Так что, господа, ситуация сейчас примерно такая». Я смог отбиться и отстоял свои незыблемые права, но скоро здесь окажутся имперские войска. Поэтому я приказал вашим мастерам ничего больше не строить, а только обогащать руду и плавить ее, обеспечивая кузницу максимальным количеством железа. Есть у нас неделя, две может, даже пару месяцев, пока соберется часть армии империи в достаточном количестве. За это время нужно разобрать все построенное и увезти ваше владения, Куда также нужно переправить всех моих людей, чтобы крестьяне не пострадали? Они научились хорошо работать за это время около печей и на добыче руды. Вам они окажутся также полезны». «Вы уверены, вестенил что имперцы начнут войну?» спрашивает меня Нор и Стремил. «Уверен, они тут все уничтожат. Противостоять армии мы не сможем. Я один виноват в смерти слуги». Лично убил его за попытку залезть мне в голову, но имперцы отопрутся от таких обвинений. Скажут, что ничего про это не знают, никто никому в голову не залезал. Сделать их хоть в чем-то виноватыми не получится, а по праву сильного они сами начнут диктовать свои условия. Надеюсь, с моими словами все согласны, уважаемые норы. Тут спорить нет смысла, все присутствующие это хорошо понимают. Поэтому я предлагаю вам, господа Норы, предпринять обеспечительные меры для сохранения наших производственных мощностей, то есть забрать все, что можно из построенного, забрать своих мастеров и моих крестьян тоже. Свое владение я передам кому-то из вас в аренду полностью, со всеми землями и замком. Вот необдуманная фраза про кого-то одного. Сразу насторожил и компаньонов, и я тут же добавил, заметив такую реакцию. Ну, или всем сразу. Мы можем и так составить наш новый договор. Я увожу с собой все произведенное и сам уезжаю, оставаясь козлом отпущения, образно говоря, чтобы имперцам не на кого было обрушить свой гнев. Замок и деревню они, наверное, разрушат и сожгут, но вы тут вообще ни при чем, по большому счету поэтому вам они не должны что-то предъявить, кроме моей выдачи, но меня здесь уже не будет. Да, это такое отличное предложение, избежать большой войны, сохранить оборудование мастеров и, главное, новые технологии моим компаньонам. А это значит новые, огромные доходы и, опять же, четверки лошадей шалтайские породы себе и своим наследникам. С помощью моего исчезновения, возможно, удастся решить вопросы по очень простому пути и без кровопролитной войны. Ну, я сам лучше всех здесь понимаю, зачем придут сюда имперские отряды. Именно за мной и моей таблицей. «Куда же вы уедете, Норвестенил? да «Да, куда-нибудь в королевство. Поживу там, а потом или вернусь в свое владенье». Или останусь там, а его просто продам вам всем. Легкомысленно машу я рукой. Думаю, что я нигде не пропаду, господа компаньоны. Ну, с этими моими словами господа компаньоны не спорят. Тут у них имеется реальный интерес. Вот такое предложение всем компаньонам очень заманчиво. Главное для них это то, что продавать владение я должен сам лично. Иначе, как вымороченное имущество, его придется оформлять на общем собрании норов, и там все так просто не будет. «Мы могли бы и сейчас у вас его выкупить!» Не подумав, влезает в разговор более простодушный нор Трандуил. Остальные трое норов смотрят на него с изрядным удивлением. «Да, перед нашествием беспощадной имперской армии это было бы очень кстати для меня», Но другие, более умные компаньоны все прекрасно понимают. Одно дело покупать сейчас, при целом замки и стоящие на земле деревни с живыми крестьянами. Совсем другое дело, если крестьян больше не останется, когда они уже вполне приживутся в других владеньях. Деревню имперцы сожгут вместе со всеми постройками, а замок показательно разрушат. Тогда и цена владенья окажется в несколько раз меньше для покупателей. Ну, это я загнул. Не в несколько раз, конечно, ибо главная ценность здесь именно земля, на которой можно растить урожай. Но выезжать сейчас в дорогу с несколькими тысячами золотых завладенья, которые, кстати, компаньонам еще неоткуда достать, на самом деле я тоже не готов. Итак, большую часть имперского золота здесь же оставляю на будущее. Так что мы через пару часов переговоров без особых проблем договариваемся на моих условиях. Я отдаю замок и крестьян в аренду пока на два года, зато вывожу всю изготовленную продукцию. Компаньоны увезут к себе все, что получится, даже печи разберут по кирпичикам, чтобы имперцы не смогли понять нашу новую и секретную технологию. Они же выставят дозоры в дне пути от моего замка в начале предгорий на двух основных дорогах, чтобы сразу обнаружить имперские отряды. Еще оповестят других соседей Норов о беспределе, творимом имперскими сановниками и военными, из-за чего, возможно, придется повоевать. А может и не придется, но назначить общее руководство военной силы и баронств, сделать дополнительные запасы оружия и продовольствия, приготовиться к войне будет теперь совсем не лишним. Денег у моих компаньонов имеется в избытке, им война за свое производство не так страшна, как более бедным соседям. Но это они так пока думают, а я не стану никого переубеждать, ни в моих это интересах. Вечером, оставшись в донжоне один, я вспомнил все договоренности и тяжело вздохнул. Плоды трудов своих и, главное, бесценные для этого мира и времени знания. Отдаю просто так компаньонам, ибо забрать с собой все это просто нереально. Они же не знают, что не все так однозначно получается в моем личном противостоянии с Империей и сидящей в подземелье, но плотно контролирующей ее тварью. И что где-то в моем владении пропал целый первый слуга, этого так просто никто не оставит. Но и не расскажет тоже никому из местных норов, кого здесь так старательно разыскивают. Просто будут свирепо искать, а всем бедолагам, кого поймают рядом, станут в голову залезать и прочие непотребства постоянно творить. Но если меня не окажется на месте, а в головах норов не обнаружится ничего похожего на таблицу, то к ним вопросов оказаться не должно. Все может случиться. Вполне возможно разгореться настоящей беспощадной войне на уничтожение. но мне кажется, как-то так теперь с моим отъездом должно выйти более-менее мирно. Занимаюсь вечером любовью с Клафией, как в последний раз. Впереди через пару дней выезд из владенья, а там далеко не везде по дороге постоялые дворы попадутся. Так что я собираю и гружу повозки каждый день, производство начинает сокращаться уже солидными частями, и вскоре настает тот самый назначенный мной день, когда я покидаю свой замок. Покидаю вместе с семью повозками, всей стражей, включая четверых молодых арбалетчиков при теперь крутых машинках. Вообще, в отряде стражи охраняющей повозки есть десять нормальных арбалетов, еще очень много болтов, прямо целые корзины с ними. Понаделала моя столярная мастерская кучу древков на прощание, а кузница наклепала наконечников за пару дней. Примерно на 800 выстрелов боезапаса наберется. Сможем долго отбиваться, если что. Насчет Бродуса с новой семьей... Я сам лично с Нором и Тригилом договорился, пришли четыре повозки с охраной из замка за ним, вчера днем я попрощался с мастером. Вещей у него набралось много, и еще с собой всяких рабочих приспособ он везет на новое место жительства целую кучу. Договорился с авторитетным Нором, что я ему передаю свою столярную мастерскую с мастером и работниками, а он ведет переговоры с имперцами, чтобы они меньше жгли и разрушали. Все равно нужно куда-то водяные колеса, всякие ременные передачи и инструмент пристраивать. Так оставить нельзя, и с собой смысла вести нет никакого. Как только повозки, груженные уже моим товаром, собрались на площади перед замком, так я сразу же доехал до деревни. Там объявил всем заранее собравшимся крестьянам, что они переходят во владение и пользование соседним нором на два года. Это делается только, чтобы спасти ваши жизни, раз уж империя так на нас ополчилась. Придут воины сюда скоро, все сожгут и вас на рудники заберут. Так что пересидите это трудное время у соседей, а потом снова восстановите свои дома. Выдаю еще всем своим мужикам по пять золотых, чтобы немного смягчить им расставание с привычной жизнью. Завтра придут новые хозяева и скажут, кому куда идти. Да, вот так я не стал особо заниматься обустройством и распределением крестьян по новым землям. Теперь это заботы моих бывших компаньонов. Им виднее, кого отправить к плавильным печам, кого оставить при кузницах, а кого вернуть в привычное крестьянское дело. Со мной идут десять стражников, двое моих слуг, клафия, витрил на одной повозке и третий слуга на второй, где сложены в основном уже мои вещи, которые влезли и которые я решил взять с собой. Замок я передал десятку стражников Нора и Стремила, основные запасы из подвалов должны забрать мои крестьяне перед эвакуацией. Стража присмотрит за замком на всякий случай, но когда в горы выдвинутся имперские рати, то просто закроет его и оставит стоять совсем без людей. Немногочисленную, но дорогую мебель по договору забирают мои компаньоны. Они же помогают крестьянам с переездом в соседние земли. Почему я не остался еще на пару недель пожить в своем владенье, пока имперские войска не будут обнаружены в дне пути, потому что хорошо понимаю, какие именно приказы получит от твари тот же второй слуга в Петруме. Главное это найти Нора Вестенила, положить сколько угодно обычных воинов, но взять его живым и тайно привести в Кташ. Там он все мне расскажет, не сможет утаить ни одной незначительной детали, откуда он взялся такой ментально могучий. Так что мне нужно уехать не за один день перед появлением имперцев, а иметь запас хода в одну, а лучше в две недели. Потому что конная погоня может объехать все заставы норов по второстепенным дорогам и потом быстро меня с тяжелым обозом догнать в горах. Не стал я забирать все, что могли бы еще выковать кузнецы на промплощадке. Оставил уже своим компаньонам. Чтобы без всяких проблем пересечь Сиреневые горы, у моего каравана ушло три дня. Разбойников на перевалах не бывает, вглубь вольных баронств они не лезут, так что на четвертый день повозки каравана очутились в предгорьях с другой стороны гор. Ночевали то на постоялых дворах, то просто на лесных опушках, никаких пока проблем не получили». Все встречные норы уже извещены моими компаньонами о том, что в конец обнаглевшая и зажравшаяся империя ведет себя снова сугубо неправильно, самым наглым образом нарывается на войну с вольными баронствами. Своим стражникам и прислуге я сказал, что мы едем открывать новые торговые маршруты, раз начались такие непонятки с прежними рынками сбыта. О том, что возвращаться будем тоже не все... Я скажу уже после того, как расторгуемся. Пять пустых повозок вполне можно сопроводить несколькими стражниками из новичков, а с собой лучше оставить опытных воинов и тех же арбалетчиков. Ну, на какое-то время точно. Немного поторговали под моим присмотром на небольшом рынке в предгорьях около постоялого двора, заодно дали себе и уставшим лошадям пару дней отдыха после постоянного движения вверх на перевалах. Тем более, что прошла страшная гроза с ливнем, пришлось ждать это время под крышей, пока каменно-глинистые дороги немного просохли. Частично разгрузили повозки. У меня в изобилии появилась местная монета из гальда, сильно отличающаяся от имперской по своему внешнему виду, и, конечно, по проценту золота и серебра в ней самой. Здесь его гораздо меньше, поэтому местный и золотой в два раза дешевле имперского. Теперь караван ведут стражники с этой стороны гор. Они более-менее знают дороги и умеют разговаривать с местными жителями. Ну а отдохнувшие лошади гораздо быстрее потянули немного полегчавшие повозки вниз на равнины.